Кэт-2 знала, что сказал бы Док, да и любой другой Айвенец. Сумей он прочесть ее мысли. «Озеро, которое ты видишь, появилось только благодаря тому, что мы сбрасывали на безжизненную планету одну комету за другой, пока влага не стала накапливаться. Воздух, которым ты дышишь, выработали генетически сконструированные микроорганизмы, рассеянные во влажной атмосфере и впоследствии уничтоженные». А резкий запах, который тебе так нравится, издают растения, долгие годы существовавшие лишь в виде двоичного кода на флешке, которую твоя Ева носила на шее. И все равно он ей нравился. Тем временем бриз набирал силу, подбрасывая и дергая планер в разные стороны. Подъемная сила у аппарата была сведена к минимуму, так что сам по себе он бы никуда не делся. Но какой-нибудь внезапный порыв все же мог подхватить его и унести. Забеспокоившись, Кэт-2 хлопнула ладонью по внешней поверхности правого крыла на расстоянии вытянутой руки от кончика. Она ощутила свое же прикосновение. Ткань скафандра на участке кожи чуть выше запястья сжалась и пощекотала руку узором выпеченных морщинок по размеру не более кончика пальца. Формой он, однако, идеально повторял ладонь Мойры в миниатюре. Кожа Кэт и поверхность планера – посредством умного скафандра стали единым целым. Это развлечение не надоедало. Кэт провела рукой к кончику крыла с улыбкой, следя за тем, как отпечаток руки на поверхности костюма движется по направлению к запястью. Она оторвала руку от крыла, и отпечаток исчез. Кэт-2 нахлобучила шлем на голову и закрепила на воротнике. Шлем представлял собой просто прозрачный пузырь с упором для головы и россыпью миниатюрных динамиков. «Никаких тебе индикаторов и прочей ерунды, загораживающий обзор». В юзеляже между крыльями было устроено гнездо, в котором как раз помещалась Кэт. Она оседлала нос, согнула ногу в колени и просунула ее в мягкий изолированный канал. Затем то же самое проделала и со второй ногой. Теперь она как бы сидела в кабине. На подложке для живота перед ней лежал тоненький рюкзак со сложенным парашютом. Кэт накинула его на спину, затянула лямки на талии и бедрах. Наклонившись вперед, она перенесла вес на руки и плавно опустилась на живот. Осталось завершить несколько соединений. Мочетводник в системе осушения, шланг с питьевой водой к воротнику, трубки для входа и выхода воздуха пока были не нужны, но она все равно подключила их вместе с кабелем питания. Затем она потянулась назад к самым щиколоткам и нащупала язычок молнии. Почему именно молнии? совершенно неясно. Застежка представляла собой две шеренги примитивных узкоспециализированных вьев, которые, сцепившись, заключали тело пилота внутри фюзеляжа под капюшоном из многослойной шершавой изоляции. Кэт потянула капюшон на себя и верх планера обхватил ягодицы, сомкнулся со скафандром вдоль позвоночника, закрыл шею. Снаружи остался только пузырь с головой, ставший теперь носовым наконечником планера. Подобно птице расправляющей крылья, Кэт распластала руки и просунула их в изолированные тоннели, оперев на тугие накачанные опоры. На мгновение показалось, будто внутрь планера как-то угодили мелкие камешки и теперь застряли в рукавах. Но вот один из них немного сдвинулся, и стало ясно, что это снова включился скафандр. Ви почувствовали камень под крылом и сымитировали его рельеф. Слой изоляции также приглушал внешние шумы, так что теперь Кэт не слышала почти ничего, что происходило снаружи. Это не значило, что звуки пропали совсем. Был слышен ветер. Впрочем, этой фразой едва ли можно описать ту симфонию звуков, которую передавала сеть миниатюрных динамиков. Для сравнения предложение «Конид чует запах леса» значит совсем не то же самое, что «человек чует запах леса». Дело не в словах, а в том, что обонятельные органы конида не в пример мощнее и развитее, чем у человека. В самом грубом приближении трехмерный звуковой портрет ветра, генерируемый в реальном времени бортовыми системами планера и передаваемый динамиками внутри шлема, настолько же превосходил то, что Кэт могла бы воспринять невооруженным ухом, настолько обоняние Канида превосходило человеческое. Планер был снабжен лидарами, направленными во все стороны. Они просматривали атмосферу на несколько сот метров вокруг и находили в ней Мириады течений, перепадов и вихрей. Передать всю эту информацию звуков невозможно, но даже по имеющемуся сигналу было понятно, куда двигаться, а именно где находится средоточие энергии. И вот сейчас симфония тонов, завываний, треска и шорохов подтверждала. Интуиция накануне ее практически не подвела. Поток ветра, поднимавшийся от озера по склону, был довольно равномерен но, огибая гребень холма, верхние слои воздуха должны были перемещаться быстрее, чтобы угнаться за нижними слоями. Так между ними возник перепад скорости. Им можно было воспользоваться. Кэт не только слушала, но и смотрела. Две птицы летели параллельно склону, ныряя из одного слоя в другой, чтобы перенять подъемную силу. Движение облаков высоко наверху показывало, с чем Кэт придется столкнуться через несколько минут. Но пока что она об этом не задумывалась. Порыв ветра. Давление под руками увеличилось. И в то же мгновение планер начал отрываться от земли. Кот шевельнула ладонями и ступнями. Скафандр распознал жест и послал соответствующие команды на блок управления. Вот и все. К взлету готовы. Поймав ветер, поднимавшийся вдоль склона, аппарат взметнулся в воздух. Неровная поверхность земли — Больше не ощущалось лишь дрожание крыльев, считавших обтекающие их потоки воздуха. Поднявшись повыше для подстраховки, Кэт наклонилась головой вперед и спланировала к подножью холма, обращая высоту в скорость. Так ей и предстоит провести остаток дня, накапливая энергию, необходимую для подъема. В конце концов, весь накопленный запас будет потрачен на то, чтобы набрать высоту и вырваться туда, где атмосфера кончается. У самого берега лук уступал место лесу, одному из старейших на Новой Земле. Его посадили вскоре после первого договора, то есть лет сто назад. к 2 задрала голову, пронеслась над кронами, затем вновь сбросила высоту и теперь парила над самой водой. Озеро представляло собой растаявшее ядро кометы, в котором только-только обживались занесенные туда водоросли и рыбы По голосовому приказу Кэт Планер сбросил в воду несколько метров шланга не толще пальца. За первый пролет через озеро она набрала 20 килограммов воды, из-за чего аппарат чуть-чуть замедлил ход. На другом берегу она нашла восходящий поток теплого воздуха и поднялась на нем на несколько сот метров, после чего вошла в пике и снова, уже быстрее, пронеслась над озером, чтобы захватить еще воды. Эта часть путешествия самая трудоемкая, и хорошо, что заниматься ей надо вначале, пока есть силы. Да, планер был легким, его можно было носить с собой на спине, но из-за этого он не мог накопить достаточно энергии. Малая инерция не позволяла свободно маневрировать в верхних слоях атмосферы. Порыв ветра и завертит, как перышко. Необходимо набрать большой вес, для чего приходится черпать воду из озера, чем Кэт сейчас и занималась. Высота небольшая, скорость низкая, так что ошибаться нельзя. Первые несколько заходов, пока планер практически ничего не весит, самые непростые. Именно поэтому она не спеша выискивала подходящие восходящие потоки по обе стороны от озера и накапливала энергию из них. Однако уже спустя час Кэт уверенно выписывала умопомрачительные пике по всему кратеру баласта под крыльями и в подбрюшье было несколько сот килограммов. К этому времени она также поняла, где искать восходящие потоки. Солнце уже было высоко, и они все активнее возникали над широкими лугами, раскинувшимися над склонах огромного кратера. И вот в последний заход, уже готовясь подняться над верхушками стремительно приближавшихся деревьев на берегу, Кэт-2 заметила «человека». Человек не стоял прямо на берегу, а скрывался на краю леска и, очевидно, наблюдал за Кэт. На нем или на ней, с расстояния различить трудно, была одежда, сливавшаяся с окружением. Точно не цветастый комбинезон топографа, но и на военный камуфляж не похож. Почувствовав, что его или ее заметили, человек немедленно скрылся за молодыми деревьями, В то же мгновение Кэт-2 пришлось резко задрать планер вверх. От удивления она едва не упустила нужный момент. Столкновение с лесом удалось избежать, но несколько веток все-таки чиркнули по брюху фюзеляжа. Озеро осталось позади. Прямо перед ней расстилался широкий луг под углом к солнцу, прекрасный источник энергии. Подлетев ближе, чтобы лидары могли распознать движение воздуха, а сама Кэт могла разглядеть птиц, она ворвалась прямо в восходящий поток. Первая попытка поймать его была неуклюжей, основанной только на слухе, но, оказавшись внутри, Кэт уловила руками и ладонями тонкие струйки воздуха и, подобно птицам, дала им поднять планер вверх. После получасового подъема озеро внизу казалось синим диском, а к юго-востоку простиралось открытое пространство, усеянное грибовидными облаками, выдававшими наличие там других восходящих потоков. Кэт-2 спланировала почти по прямой, обращая набранную высоту в расстояние, пока не добралась до тех потоков, чтобы восполнить запас энергии. Ее целью был горный хребет в нескольких сотнях километров, возвышающийся над восточным побережьем Тихого океана. Над ним, параллельно гребню, длинными складками тянулись облака. В солнечных батареях накопился достаточный заряд для передачи пакета данных в космос. В ответных пакетах, полученных через несколько секунд, сообщалось, когда и где на ее предполагаемом маршруте встретятся приколы. Прокладывать точный курс было еще слишком рано, но общее представление иметь полезно. Кроме того, сообщать остальным, где находишься и когда тебя ждать, считалось хорошим тоном. Выяснилось, что в одном скет-районе работали еще два десятка экспедиционников. Не чересчур ли много? Она решила перепроверить. Ожидая подтверждения, она обвела взглядом горизонт и действительно заметила еще двоих. Размыслив, Кэт отправила голосовое сообщение для Дока. «Надо переговорить, как вернусь. Не срочно, но важно». После этого Кэт-2 выкинула из головы все лишнее и сосредоточилась на насущном, а именно на построении маршрута через теплые потоки, таким образом, чтобы добраться до восходящей волны дальше по хребту. планер тем временем накопил достаточно энергии, в основном в виде высоты, и переходы от одного потока к другому ее участия почти не требовали. Так что Кэт могла позволить себе время от времени задремать минут на двадцать. В сущности, с таким полетом справился бы и робот, автоматические планеры уже парили над всей новой землей. Однако Кэт не хотела терять навык, перепоручая выполнение отдельных задач машинам. А еще ей нравилось вести планер самой, пусть и с перерывами. Алгоритмы, конечно, работают, но написать и улучшить их может только человек. А как это сделать, если не летаешь сам? От краткого вечернего сна ее пробудило резкое ускорение полета. Кэт опустила глаза и увидела тысячи метров под собой заснеженные пики. Она добралась до восходящей волны — неисчерпаемого источника атмосферной энергии, по сравнению с которым энергия восходящих теплых потоков казалась ничтожной. Волна шла вдоль хребта, протянувшегося с севера на юг. Поверни Кэт сейчас на север, та бы доставила ее сейчас, наверное, к самому полярному завихрению, а оно — к самой границе атмосферы. Однако на одних крыльях до места назначения долететь было нельзя, и поэтому Кэт развернулась на юг и повела планер по границе волны, слегка наклонившись набок. Таким образом, ей хватало энергии на набор высоты, а планер не разгонялся быстрее 300 км в час. Она и так ощущала себя, будто муха, которая решила прокатиться на урагане. Сгустки в полотне звука указали на наличие других объектов сверху, снизу, справа и слева от Кэт. Их даже можно было различить глазом, Отсвеченные солнцем фюзеляжи и кончики крыльев хорошо выделялись на фоне пурпурного закатного неба. В самой вершине, невообразимо далеко, хоть и все равно на низкой околоземной орбите, ползли массивные конструкции, похожие на минутные стрелки гигантских часов. Они напоминали вытянутые в линию созвездия с яркими светилами на концах. Одна из таких стрелок проплывала по небу точно к югу от КЭТ. Но она туда никак не успевала. Впрочем, с запада приближалась еще одна, словно занесенная над планетой гигантская нога с готовой опуститься ступней. Это был ее прикол. Даже не нужно сверять параметры. Тем не менее, расчет она все равно запустила. Отчасти, чтобы подтвердить свою догадку, отчасти, чтобы уведомить остальные аппараты в этом столпотворении о своем курсе. Элементарная вежливость на случай, если кто-то еще нацелился на тот же прикол. Пока она добралась до него, стемнело. Прикол. Название восходило к слову «причал», обозначавшему на старой земле место стоянки кораблей, представлял собой полую капсулу, закрепленную на тросе, который тянулся далеко в космос. На другом его конце, в тысячи километрах, висел такой же прикол и выступал в качестве противовеса. Вместе они образовывали что-то вроде космического Бола, а постоянное круговое движение обеспечивало натяжение кабеля. Бола двигался вокруг Земли, как и обыкновенный спутник. Разница лишь в том, что высота орбиты и длина кабеля рассчитаны таким образом, чтобы с каждым оборотом, или, как это видела Кэт-2, шагом по небу, прикол на нижнем конце опускался в верхние слои атмосферы и почти неподвижно зависал примерно на минуту. Представьте себе бегуна, который перед каждым следующим толчком на долю секунды касается Земли, хоть и в движении это незаметно. Как бы то ни было, прикол опускался и сбрасывал скорость так, чтобы планер, разогнанный и выброшенный высоко в атмосферу энергии подветренной волны, мог достать до него и зацепиться. Глаза и уши «Кэт-2» подсказывали, что вместе с ней к приколу движутся и другие аппараты. Правило предписывали за несколько минут до стыковки передать управление параматрице – последние версии древней программы, которая и выстраивала конечный маршрут. Будь Кэт здесь одна, она бы легко справилась сама, но поскольку приходилось координировать стыковку с прочими аппаратами, то лучше всего было довериться программе, которую специально для этого разработали 5000 лет назад. Когда Кэт-2 уступила управление компьютеру, до прикола все еще оставалось невозможно далеко, однако уже через несколько минут он надвигался на нее, как метеорит, в замедленной съемке, весь в мигающих красных огоньках. Он напоминал мяч для регби, вытянутый от носа к корме, с куцами-крылышками, которые, меняя угол атаки, подруливали в разряженном воздухе. Планер Кэт-2 и другие аппараты приближались к приколу сзади, и быстро догнали его, когда он замедлился почти до полной остановки».